Часть вторая. Палач Соломей. Глава двадцать шестая. Правдоподобное несоответствие. Короче, ну хлопнул он этого придурка, да? И такой смотрю, нога у него в ботинке, но без носка. И на подошве еще такая буковка «М» курсивом. Значит, логотип Маркони, да? Ну, то есть реально башмак за две штуки баксов. А на другой ноге башмака нет, зато есть носок. Нормально? Кашемировый, не хухры-мухры. Вот спрашивается, ну кем надо быть, чтобы напялить на одну ногу кашемировый носок, а на другую дорогущий башмак? А я скажу вам кем. «Алкашом! Вонючим алконавтом с лишним баблом!» Такими словами Гурни начал свою лекцию в Академии на следующее утро. Естественно, подход сработал. Все, кто сидел в скучной серой аудитории, внимательно смотрели на него. «В прошлый раз мы говорили про ложную Эврику. Когда человеку кажется, будто он докопался до какой-то правды сам, а не по вашему желанию». мы предрасположены верить будто скрытая правда это единственная правда так что работая под прикрытием можно вовсю использовать это знание позволяя собеседнику обнаруживать какую то правду о вас ту самую которую вам нужно чтобы он обнаружил эту технику не просто освоить но она исключительно действенная «А сегодня я хочу рассмотреть еще один фактор, играющий в пользу вашего прикрытия и заставляющий практически любую ложь звучать правдоподобно. Этот фактор изобилие необычных, странных, даже нелепых подробностей в повествовании». Было похоже, что слушатели расселись по тем же местам, что и два дня назад. Только девушка с испанским акцентом перебралась в первый ряд, выжив едкого детектива Фалькона, который оказался во втором ряду». Гурни такая рокировка была определенно по душе. Историю про покойника с логотипом я однажды использовал сам, работая под прикрытием. И каждая мелочь в ней не случайна. Есть у кого-нибудь предположение, зачем эти мелочи нужны? Кто-то поднял руку из середины зала. Ну, чтобы выглядеть жестким и бессердечным. Другие даже руку поднимать не стали. «Чтобы собеседник решил, что вы ненавидите алкашей». «Чтобы показаться таким немного психом». «Ага, кем-то вроде персонажа Джо Пеши в славных парнях». «Это все нужно, чтобы просто отвлечь внимание», — произнес пресный женский голос откуда-то из заднего ряда. «А можно поподробнее?» — оживился Гурни. Ну, заставляешь человека фокусироваться на куче незначительной фигни». чтобы он гадал, почему мужик был в одном ботинке и все такое, а не задумывался, кто и зачем ему это впаривает. «Это называется зубы заговаривать», — согласилась другая девушка. «Именно», — кивнул Горни, — «сейчас я расскажу еще одно». Его перебила девушка с акцентом. «Говорите, буковка «М» на подошве?» Горни улыбнулся, потому что предвкушал ее вмешательство. «Да, а что?» Неужели на это ведутся? Фалькона, сидевший за ней, закатил глаза. Горни подмывало выгнать его из аудитории, но у него не было таких полномочий. Опортить отношения с Академией совсем не хотелось. Он перевел взгляд обратно на девушку, которая повторила Как на такое вообще можно купиться? Когда описываешь подробности, у собеседника в голове поневоле возникают соответствующие образы. Вот подстреленный мужик лежит на полу. Логично, что убийца мог увидеть подошву ботинка. А поскольку это логично, то история уже тянет на правду. Понимаете? Если я думаю про подошву, значит, не задаюсь вопросом, правда убил или врет. Дальше больше. Понять, что носок Кашемирова, а не какой-нибудь другой, можно только пощупав его. И вот я уже представляю себе. «Убийца трогает труп за ногу, глазом не моргнув, просто из любопытства. Почему он в одном носке? Это ж какое нужно хладнокровие. Делаю вывод, что передо мной жесткий человек. И все, я ему верю». Ресторан, где Горни договорился встретиться с Соней, находился в деревне за Бейнбриджем, на пути между полицейской академией в Олбани и галереей Рейнольдс в Итаке. Лекция закончилась в одиннадцать, и уже без четверти час он был в горцующей утке. Место выбрала Соня. Игривое название заведения состояло в явном мезальянсе с угрожающих размеров скульптурой пучеглазой утки на газоне и невзрачным интерьером. Гурни приехал первым. Его проводили к столику на двоих возле окна с видом на пруд, где, возможно, когда-то жил прототип чудовища у входа. Пухлая официантка-подросток с розовыми волосами в неописуемом наряде кислотных расцветок принесла два меню и два стакана воды со льдом. В маленьком зале было девять столиков, за двумя сидели молчаливые посетители, за одним — молодая парочка, уткнувшаяся в свои смартфоны, а за другим — мужчина средних лет и антикварного вида женщина, поглощенные каждой своими размышлениями. Гурни перевел взгляд на пруд и сделал глоток воды. Он задумался про отношения с Соней. Не в романтическом смысле, они просто сотрудничали, хотя ему всю дорогу приходилось бороться с докучливым влечением. Это сотрудничество было странным эпизодом в его жизни. Они с Мадлен как-то посетили Сонин курс по искусствоведению, после которого Гурни увлекся обработкой портретов убийц из архива оперативного учета — старался проявить в бездушных снимках скрытых демонов. Соня пришла в восторг от проекта и продала восемь принтов через свою галерею по две тысячи долларов за штуку. Это продолжалось несколько месяцев, невзирая на недовольство Мадлен по поводу слишком мрачной темы и слишком явного желания мужа угодить Соне. Он отчетливо помнил напряжение тех дней, а также то, чем все чуть не кончилось. Мало того, что в ходе расследования по делу Мелори его едва не убили, расследование заставило его столкнуться с неприглядной правдой о себе. Тогда Гур не осознал, насколько он был плохим мужем и отцом, и тогда же понял, с поразительной ясностью, что ничто не имеет значения, кроме любви. Решив, что работа с Соней расстраивает отношения с единственной любовью его жизни, Он прекратил сотрудничество и всецело переключился на Мадлен. Однако за прошедшие месяцы ясность понимания померкла. Он все еще верил, что любовь в некотором смысле действительно главная. Но теперь он думал, что это не единственное, что важно в жизни. Приоритетность любви потихому ушла в фоновый режим, и Гурни не считал это потерей. Напротив, он решил, что его понимание жизни становится реалистичнее. Разве это может быть плохо? В конце концов, невозможно вечно существовать в состоянии эмоционального накала, в который он погрузился после дела Мелори. Надо еще косить газоны, покупать еду, а также откуда-то брать деньги на газонкосилку и продукты. Это свойство сильных переживаний. Постепенно они утрачивают насыщенность, уступая дорогу обычному ритму повседневности. И Гурни не испытывал сожалений, что слова «любовь — это главное» теперь звучали не более чем ностальгично, как строчка из некогда знаковой песни. Впрочем, это вовсе не означало, что он расслабился. В Соне был магнетизм таких масштабов, что только глупец щел бы общение с ней безопасным. И когда розоволосая девочка провожала ее к столику от входа, этот магнетизм пускал отчетливые волны энергии по залу ресторанчика. «Дэйв, мой хороший, ты совсем не изменился!» — воскликнула Соня, грациозно приблизившись и подставив щеку для поцелуя. «Впрочем, с чего бы тебе меняться? Ты же у нас такой... кремень!» Последнее слово она произнесла с выражением, словно это был удачный иностранный термин, описывающий понятие за пределами возможностей английского языка. На ней были обтягивающие джинсы и льняной пиджак поверх шелковой блузки с таким небрежным кроем и расположением затяжек, что выдавали вещи с дизайнерской коллекции. Ни макияжа, ни украшений. Ничто не отвлекало взгляд от ее идеально смуглой кожи. «На что это ты уставился?» — спросила она, игриво сверкая глазами. «Ты выглядишь потрясающе». «Вообще-то я на тебя должна быть в обиде, ты в курсе?» «Потому что я забросил проект с портретами?» «Ну, разумеется. Это же были потрясающие работы. Они мне жутко нравились. А главное, они нравились клиентам. За них давали неплохие деньги. Ничто не предвещало беды. И вдруг ты звонишь и заявляешь, что сворачиваешь работу по личным обстоятельствам. И ничего не хочешь обсуждать. Взял и бросил меня вот так. Думаешь, это не обидно?» В ее голосе совершенно не было обиды, так что Гурни ничего не ответил, а просто наблюдал за ней, не уставая поражаться, сколько искристой энергии она умудрялась вложить в каждое слово. Это было первым, что он в ней заметил, когда они пришли на курс искусствоведения. А потом увидел огромные зеленые глаза. «Ну ничего, я тебя простила авансом. «Потому что мы опять будем с тобой работать, и не надо мне тут качать головой. Я сейчас объясню, в чем дело, и ты согласишься». Она первый раз оторвала от него взгляд и огляделась в поисках официантки. «Надо выпить». Когда появилась розовая девочка, Соня заказала водку с грейпфрутовым соком. Гурни, вопреки здравому смыслу, тоже. «Итак, господин почетный пенсионер». произнесла она, когда коктейли принесли. «Прежде чем я вскружу тебе голову новыми перспективами, расскажи о чем-нибудь». «О чем?» «Но у тебя же есть какая-то жизнь». У него было неприятное чувство, будто она и так все знает про его жизнь с ее сомнениями и метаниями, но это было невозможно. Он не говорил с ней о личном, даже когда они плотно общались в галерее. Он кратко ответил, «У меня все хорошо». — Только говоришь ты это таким тоном, что дураку ясно, что это неправда. Так говорят из вежливости или для отмазки. — Тебе правда так кажется? Она сделала глоток коктейля. — Что, не расскажешь мне правду? — Какая правда тебя интересует? Она чуть наклонила голову и секунду молча изучала его лицо, а потом пожала плечами. — Лезу не в свое дело, да? Она отвернулась к пруду. Он в два глотка выпил половину коктейля. «Жизнь всегда примерно одинаковая. Череда обстоятельств. Немного того, немного сего». «В твоем исполнении то и все звучит как ужасающе скучная череда обстоятельств». Он рассмеялся, но это был невеселый смех. Некоторое время они молчали, потом он заговорил. Жизнь за городом оказалась не такой приятной, как я ожидал. — А жене нравится? — Здесь красиво. Горы и все такое. Не то чтобы я не ценю. Она проницательно сощурилась. — Двойное отрицание тебя выдает с потрохами. — Черт! Неужели настолько заметно, что у меня проблемы? — Недовольство всегда заметно. «Почему тебе в нем так страшно признаться?» «Дело не в недовольстве. Просто мои навыки, мое устройство ума, они здесь не пригождаются. Я привык анализировать ситуации, нащупывать суть проблемы, обнаруживать несостыковки, решать задачи, но теперь...» Он снова замолк. А жена, как водится, считает, что ты должен быть в восторге от ромашек, а не анализировать их устройство. Надо просто говорить «Вау, как красиво!» А не «Как так получилось, что они здесь выросли сами?» Я угадал. «Что-то в этом роде, да». «Ну вот», — произнесла она с внезапным энтузиазмом, «поэтому тебе очень важно кое с кем встретиться». «С кем?» человеком, который принесет тебе деньги и славу!» Гор не поморщился. «Да знаю, знаю. Деньги тебя волнуют мало, а слава не волнует совсем. И сейчас у тебя на полную катушку включится рационализация. Ну подожди, спорить и представь!» Она огляделась. Немолодая пара медленно поднималась со своих мест, словно этот процесс необходимо было совершать с предельной осторожностью. Молодежь со смартфонами продолжала что-то строчить, глядя в экранчики. Горни подумал, что вполне возможно, они переписываются друг с другом, сидя за одним столиком. Соня продолжила заговорщическим шепотом. «Представь, что этот человек хочет купить один из твоих портретов за сто тысяч долларов. Что бы ты на это сказал?» «Что у него не все дома». «Думаешь?» «А какие варианты?» В прошлом году на одном аукционе офисное кресло Ив сен Ларана купили за 28 миллионов баксов. Вот тут я соглашусь, это надо быть бабахнутым. На сто тысяч за потрясающий портрет серийного убийцы немного удивительно, но ни капли безумия в этом нет. И насколько я понимаю про этого человека, если с ним связаться, цена твоих работ будет расти и дальше. Ты с ним знакома? Лично познакомились совсем недавно, но я много о нем слышала. Это коллекционер-отшельник, который раз в количество лет появляется, ввергает всех в шок какой-нибудь экстравагантной покупкой и снова исчезает. Имя у него, кажется, голландское, но откуда он точно неизвестно. Может, из Швейцарии или Южной Америки. Человек-загадка. Короче, когда сам Йикенстил выражает интерес к какому-то художнику, за этим следует страшный ажиотаж. «Страшенный!» Розовая официантка успела дополнить свой эклектичный наряд шарфиком и теперь убирала посуду с опустевшего столика. Соня подозвала ее. «Дорогая, нужно еще водки с соком? И моему другу тоже».